Эпилог. Разгрузка почти закончилась. Мужчины перетаскали все ящики и мешки от береговой линии к станции, и сложили в сарае, кое-что уже и распаковали. Солнце медленно катилось по ворсистому гребню западного склона, похожего на спину спящего медведя. Я протестировала рацию, сходила на мыс, проверила метеорологические приборы, сняла показания, расписалась в журнале, Всё это слегка заторможено. Но Джексон смотрел понимающим взглядом. «Ну что, Голди, пора. Точно остаёшься? Уверена?» «Да». Я кивнула и улыбнулась. «Валите уже. Жду не дождусь, когда же, наконец, останусь королевой острова». Джексон засмеялся и пошёл к катеру, а я невольно поискала глазами Гринча. Он вроде бы участвовал в погрузке, но в то же время как будто старался не попадаться мне на глаза. Неужели устыдился своего мальчишества? Что-то верится с трудом. Скорее злится за разбитый мотоцикл. У таких всегда все вокруг виноваты. Ну и пусть плывёт с глаз долой. Хоть несколько месяцев не увижу, и то хорошо. «Эй, Винс!» — тем временем заорал Джексон уже с катера. «Где тебя морские черти носят? Отплываем!» Я хмыкнула, отвернулась от пирса и ушла в дом. Здесь, на станции, был отличный сруб. Кедровые брёвна лежали плотно, вселяя чувство уверенности. Такой дом сто лет простоит. Даже та времянка, в которой мы... Так, а вот об этом сейчас думать не надо. У берега взревел мотор катера, и я выдохнула. Отчалили. Хорошо. Теперь можно поплакать. Шаги на крыльце стали полной неожиданностью. Я даже не успела испугаться. Гринч шагнул ко мне с порога и... Злата сказал он без малейшего акцента, и в серых глазах промелькнул такой знакомый уверенный огонёк. «Дурочка, разве мог тебя потерять? Ну, забыл, прости, но вспомнил же!» «Ай! Вань?» Не веря самой себе, переспросила я. «У меня колени ослабли, села бы на пол, если бы он не подхватил. Чёрт! Невозможно, но... Гринч!» Вот придумала кличку хулиганка. — проговорил на чистом русском он и засмеялся. «Дурында. — Дурында! — Вань! Слёзы ливанули горным селем, сметая всё на своём пути, в том числе и сомнения. — Ванька! Дурак! Он ничего не ответил, просто поцеловал, и если на самом дне души ещё было какое-то неверие, то оно растаяло в этом поцелуе окончательно. — А как там? — Ну, там. Спросила я вечность спустя, отрываясь от своего медведя и глядя на него зарёванными глазами. «Да отлично там», — усмехнулся он, привлекая меня обратно и обнимая большими тёплыми руками. «Мы прожили великолепную жизнь и... А Крис?» «Я понимала, что это уже совсем глупость. В этом мире ни у Гринча, ни у меня никаких детей не было». «Как ты думаешь, а...» «Глупенькая ты моя...» Шаманка лесная, радость бестолковая. Сама не догадалась? М? О чём? О том, как сделать крестинку в этом мире, хмыкнул этот паразит. Да и не только крестинку. Я тут вспомнил, что мне понравилось быть многодетным папой. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. Читали. Нина Сашина и Андрей Кузнецов.